Поликодовость является неотъемлемым свойством журнала Traveler и любого его текста. Международные географические издания сделали качественную фотоиллюстрацию своим кредо. The National Geographic Traveler, как и для многих современных глянцевых журналов, характерен следующий приёмы визуализации: эпотажные фотографии, эксперименты с цветом, яркостью, ракурсом, инфографика, рисунки, карикатуры. Типичные графические решения для журнала Traveler это географические карты, яркие обзоры представителей местного населения, выражения лиц, Одежда, повседневная деятельность, демонстрация природных и архитектурных достопримечательностей, чередование фотографий разного размера. В качестве примера можно привести текст об Индии, в котором присутствует 31 иллюстрация с учётом обложки и форзаца, 30 фотографий и географическая карта. На 40% картинок видны жители страны, что подчёркивает местный колорит и укладывается в концепцию Индии по увеличению въездного туризма, проводимого в настоящее время. Устоявшаяся традиция сопровождения трево мели текста труисточского журнала обере в небольших фотоиллюстраций на манер сетевого медиатекста и в авторских развёрнутых публикациях иногда нарушается. Одни полосы могут отводиться для фотографий, С едва заметным текстом сопровождением другие исключают на для текста. Образы природы и туристические объекты могут предлагаться для эстетического созерцания сами по себе, без комментариев. В сыутере текст, свободный от иллюстраций, представляется как отдельное произведение искусства. Ответим также оригинальные шрифтовые выделения: заголовки и буквы стилизованы под восточную каллиграфию, наскальный рисунок арабскую вязь и тому подобное. В треваумеле текстах типа А а широко используются рекламные возможности поликода медиатекста. Так в Condor Nast Traveler существовала специальная рубрика Надо брать, в которой путешествие в определённую страну относилось к товарам категории люкс. Маракеш кожаные сандалии 47.100 руб. Etro. И другое. Париж акриловый браслет 100.000 руб. Chanel карибы, колье, золото, опал и цена по запросу. National Geographic Traveler сумел найти баланс между рекламной и организаторской функциями и в 2019 году продолжает присутствовать на российском рынке, сохранив прежнюю площадь листа. В издании находят место рекламно-организаторские, развлекательные и просветительские travel-медиатексты. Организация путешествий происходит в тесном сотрудничестве с агентствами по туризму. Основными функциями Condé Nast Traveler как журнала в целом, так и его тревел-медиатекстов были также рекламные и организаторские. Несмотря на это обстоятельства, издание следует отнести к подлинной тревел-журналистике в терминологии Кривцова. 15-20% площади отводилось для объемных авторских тревел-медиатекстов. Путевые очерки «Контенаст Тревелер» являли собой тип туристического текста, не утратившего просветительскую интенцию в погоне за решением маркетинговых задач. Они объединяли традиции мировой литературы путешествий с атрибутами тревел-медиатекста.